Ее глаза, большие темные омуты, затянули юношу, заставив его умолкнуть на полуслове. Это за мной гонится темный Гвен. За мной и за Мэтом, и за Перлином. Мне все равно, что говорит Морейн Сидай. Утром вы с Найниф можете отправиться домой или в Тарвалон, или куда захотите, и никто не станет вам препятствовать. Ни троллоки, ни исчезающие, никто до тех пор, пока вы не с нами. Отправляйтесь домой, Гвен, Или в Тарвалон.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 Морейн и рассказала нам, что увидела в нас Мин тогда, в Байлоне. Тебе нужно было поделиться со мной тем, кто такая Мин. Я думала, ну, Мин говорит, что я тоже часть этого. И Найниф. Может, я и не Таверн, она запнулась на этом слове, но узор, похоже, посылает и меня к оку мира. Чтобы не ни затягивало тебя, затягивает и меня. Но, Эгвейн, кто такая Илэйн? С полминуты Рант хлопал глазами, затем сказал чистую правду. Она — дочь-наследница трона Андора. Глаза Эгвейн полыхнули огнем. — Если ты не можешь быть серьезным больше одной минуты, Рант, Алтор, то я не желаю с тобой разговаривать. Не веря своим глазам, он смотрел на ее одеревеневшую спину, на то, как Эгвейн возвращается к столу,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 Лан время от времени тоже бросал взгляды на кинжал. Ранд гадал, а так ли уж безопасно, как заявила Морейн, находиться рядом с кинжалом. — По-твоему, мой па когда-нибудь поверит этому? — рассмеялся Мэт, ожесточенно скребя свою спину щеткой с длинной ручкой. — Я и спасаю мир. Сестры знать не будут, смеяться им или плакать. Говорил он совсем как прежний Мэт.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 Он чувствовал зло на соседней кровати, но не от Мэта, а под той подушкой. Засыпая, Рант все еще тревожился о кинжале. С самого начала Рант понимал, это сон один из тех, которые не совсем сны. Он стоял перед деревянной дверью, ее поверхность была темной, шершавой, с трещинами и с отставшими щепками.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 Что-то вонзилось в ладонь, но он не чувствовал боли, топчая, давя глину под ногами, размазывая ее в бесформенные пятна. Но когда его крик затих, эхо все еще звучало, становясь громче и сильнее. Умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри. Звук затягивал, словно водоворот, втаскивал свою глубину в клочья, разрывая пустоту. В разуме. Свет померк.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 не перестала барабанить кровь на своей постели ворочался и метался мэт, скидываясь и стеная во сне: "отрекаюсь от тебя, отрекаюсь от тебя, отрекаюсь от тебя". Слова его затихали в неразборчивых стонах. Ран протянул руку, чтобы разбудить мэта, и при первом же прикосновении к нему тот сел, сдавленно лепеча. С минуту мэт оглядывался дикими глазами, потом втянул с... с хлипом воздух и уронил голову на руки. Вдруг он извернулся всем телом, запустил руку под подушку, а затем повалился на спину, сжимая у груди обеими руками кинжал с трубином в рукоять. Мэт повернул голову к Ранду. Бледное лицо его скрывали тени. — Он вернулся, Рант. — Знаю. Мэт кивнул. — Там были три фигурки. Я тоже их видел. Он знает, кто я, Ранд?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 Ранд наполнил тазик руки тряслись так что вода расплескалась на стол торопливо юноша вымыл руки разминая ладонь пока кровь из большого пальца не вытекла больше чем он смыл мысль о том что в теле остался даже малюсенький обломок занузы, ужасала ранда свет сказал мэт я себя тоже грязным почувствовал Но остался лежать, держа кинжал обеими руками. Да, произнес Рант. Грязным. Он нашарил полотенце в стопке рядом с тазиком. Раздался стук в дверь, и Рант вздрогнул. Опять постучали. Да, сказал он. Морейн заглянула в комнату. Вы уже проснулись? Хорошо. «Быстро одевайтесь и спускайтесь. До первого света мы должны отправиться. Сейчас?» — простонал Мэт. «Мы еще и часа не проспали». «Часа?» — сказала она. «Вы спали четыре часа. Теперь поторапливайтесь. Времени у нас нет». Ранд в замешательстве приглянулся с Мэттом. Он мог ясно припомнить каждую секунду сна —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 О каком времени, говорит Мурейн.